Глава третья. Гранж. Гранж, зародившееся в княжестве Дорн направление в моде, основанное на отрицании всех норм. «Круто ты ее! Веселый мужской голос заставляет Брайт напрячься. Она очень хочет скорее остаться одна, но все никак не выходит. «Ну, Цыпа, не обижайся, тиран-дрянь редкостная, и ей было интересно, что с твоими глазами!» Тот самый кудрявый брюнет, что только недавно демонстративно отпрянул от Брайт, увидев ее глаза и сорвал с нее очки, теперь идет рядом. Он то и дело пытается ее обогнать и идти спиной вперед, но натыкается на спешащих студентов и преподавателей, извиняется, чертыхается, кривится. Это даже могло быть мило, если бы не все, что случилось до. А тебе тоже интересно? Брайт слушает в полухо. Ей не интересно. Даже в свободной от расизма стране она была не такой, как все. Тут и подавно хуже место для дочки доктора Масона и придумать было трудно, так что она старается игнорировать Кудрявого и разглядывает инфографику на розовой листовке. При соприкосновении с пальцами на бумаге сразу появляется необходимая информация. Брайт Масон, факультет нейромодификаций, первый курс Страна Аркаим, класс прочерк, корпус Р1, комната четыре. Они же схема кампуса и студенческой деревни. «Как тебя зовут?» Кудрявый не отстает и даже хватает Брайт за плечи. «Эй, да не бойся, давай помогу!» Он выхватывает ее розовый чемодан и заглядывает через плечо в листовку. «Корпус Р. Брайт Массон». Парень с наслаждением произносит имя и улыбается так широко, будто выиграл джекпот. «Ну не обижайся за... зверьё!» Миролюбиво просит он, будто это обычное дело. «Просто дурацкая шутка! Я думал, ты оборотней. Что ж, типичный красавчик с зелеными глазами, бледный, черноволосый, высокий и худой, кудри живописно падают на лоб, губы изогнуты в самодовольной улыбке. По таким обычно сохнут все от мала до велика. На нем черная водолазка и голубые форменные брюки. Черное пальто развивается при ходьбе и будто сильнее оттеняет и без того алебастровые щеки. Слишком много самодовольства и беззаботности на лице. «Я сама могу!» «Энграм Хардин!» — представляется парень и бодро шагает по коридору, таща за собой розовый чемодан. Брайт поправляет за спиной рюкзак и торопится следом. Перспектива снова лишиться вещей совсем не радует. Но кто знает, какие шуточки в ходу у истинных. Может, через пару минут уже придется собирать свое нижнее белье с деревьев. Разве нам не на выход? Она была уверена, что уже через пару минут будет распаковывать вещи в студенческой деревне, но ее ведут вглубь корпуса. «Сначала получи форму, первокурсница!» Покровительственно усмехается Энгром. Форма. Неприятно, но факт. Кругом снуют девушки в ярких юбках выше колена и черных водолазках. Всего три цвета — бордовый, синий и серый. Не так плохо, как могло бы быть. Никаких белых блузок, у которых от парт чернеют рукава, уже победа. Брайт никогда не носила форму. В Дорни училась на дому до 13 лет, потом в колледже при институте отца в Ркаиме. Там все ходили в чем хотели, поверх носили белые халаты. Судя по списку вещей, которые прислала администрация академии, выдавали все, даже верхнюю одежду и рюкзаки, а это напрягало. Брайт обожала одеваться в максимально комфортные вещи, и уж тем более ни за что не отдала бы никому свой рюкзак. Красавчик Глум из лимитированной коллекции, весь в нашивках, выполненных на заказ, шипованные бока, усиленные ремни и артефакт от воров. Хардин тащит вещи к шумному залу, где толпится народ. Все болтают, едят сладости и пихаются. То и дело вспыхивает магия разных видов. Слышатся радостные и яростные визги вперемешку. Компашка черноглазых парней пытается заставить колонку петь, но та только булькает и кряхтит. Девчонки обсуждают новую помаду из суперстойкой серии какого-то известного бренда. Пахнет духами, лаками для волос, средством для обуви. У многих на коленях одинаковые. коробки, откуда студенты достают ботинки, студентки, высокие замшевые сапожки, а потом опрыскивают их водоотталкивающим составом. Обувь тоже выдают? Ну уж нет, никогда не стану носить замшу. Слышно, как местная активистка руководит сбором на какой-то мастер-класс, как первокурсников зазывают на тусовку в корпус «Б», девочки в спортивных платьях репетируют идиотский танец с кричалками, а парни за этим наблюдают с плотоядными улыбками. Это все слишком обычно, и Брайт неуютно. Она чувствует себя самозванкой, которая никогда не станет частью этой студенческой жизни, а будет просто наблюдать ее со стороны, и при первой возможности сбежит. «Добро пожаловать, Брайт Массон!» — улыбается Энгром. «Тебе туда!» Он указывает на одну из дверей, откуда выходят довольные девчонки со стопками бордовой одежды. Брайт протягивает руку, чтобы забрать чемодан, но Энгром качает головой. «Просто обязан проводить!» «Не стоит, я большая девочка!» Милашка, ты привлекаешь слишком много внимания! шепчет он, приближаясь. И кому-то это может и нравиться, но Брайт кривится. По выражению ее лица сразу виден весь спектр эмоций от недоумения до отвращения, и Энгром отступает. А я люблю быть в центре внимания. Спасибо за помощь! и все таки добивается своего ласковый голос действует не хуже озлобленного Энг застывает загипнотизированный на пару мгновений и только потом приходит в себя но уже лишившись чемодана у ведьма Он смотрит ей в спину, а Брайт тащится к двери с табличкой нейромодификации, откуда как раз вываливается стайка девочек во главе с похожей на сахарную вату блондинкой. Брайт пропускает девочек и идет в комнату, волоча за собой чемодан. «Здравствуйте, Брайт Масон». говорит она волшебница, которая сидит за столом в окружении стопок одежды и вешалок. Волшебница читает древний роман «Любовник из темной башни», закрыв им половину лица и даже не обернув похабную обложку газетой, как обычно все делают ради приличия. За спиной у волшебницы сама собой отпаривается одежда, порхают, как стайки птичек, носки. Стопку по размеру отсюда, пальто оттуда, берет на полке, ботинки в коробке по размеру, рюкзаки на стеллаже и на выход». Тянет волшебница и смачно кусает яблоко так, что сок брызжет на странице романа. Брайт пожимает плечами и решает начать с пальто, потому что до сих пор не согрелось. Идет к вешалкам с верхней одеждой и придирчиво осматривает и ту, что предназначена девочкам, и ту, что для мальчиков. На женской бордовые твидовые приталенные пальтишки с баской и пояском. В подобное была одета Белли Тиран, только синего цвета. Брайт осматривает пальто и приходит к выводу, что То ничего страшнее в жизни не видела. Откровенно девчачий кукольный стиль. Никогда Брайт Масон не носила приталенной одежды и даже не была уверена, что она ей к лицу. На мужской вешалке что-то поинтереснее. Черное оверсайз пальто, вроде того, что было на Энгроме. Пока ведьма не видит, Би хватает самый маленький размер с мужской вешалки, стопку с женской одеждой самого маленького размера, на ботинки даже не смотрит. Она в прошлом месяце потратила все карманные деньги на новенькие фирменные фоксы и не променяет их на замшевые сапожки с каблуком. Рюкзаки тоже остаются без внимания. Для девчонок там несуразные кожаные редикюли, в которые с трудом войдут блокнот, кошелек и помада. Брайт выходит в зал и быстро набрасывает на плечи пальто, тут же оказавшись в таком уютном тепле, что хочется стонать от блаженства, и натыкается на придирчивый взгляд светло-серых глаз. «Это мужское», — строго заявляет девчонка сладкая вата, нагруженная под подбородок вещами. Одежда, берет, рюкзак — все по списку. На обувной коробке лежит пакетик с бордовыми бусинами сережками и вельветовым бантиком-резиночкой для волос. М -м, отличница. С чего она решает заговорить — загадка. У девчонки прозрачно-серые глаза и очень-очень белые волосы чистокровной экинки. Такая же иная, как и Брайт, только другой породы. И... Тянет в ответ Брайт, запихивая свою новую одежду в рюкзак, не заботясь о складках. Листовку приходится зажать между колен, и она выпадает, но прежде чем Брайт успевает ее подобрать, это делает Экимка. «Ничего, просто...» — начинает она, а потом замирает, внимательно изучая листовку. р один четыре. О, мы соседки по комнате!» и она тут же меняется в лице, принимая совершенно щенячий восторженный вид. «Идем скорее! Все наши уже тут!» «Наши?»